Глава двенадцатая. Адриана. Пять часов. Прошло пять часов с тех пор, как Олесио оставил меня одну и исчез на своем черном мустанге. Он сказал, что я могу отдохнуть, принять душ и поспать, но я не сдвинулась с места, сидя на диване и смотря в то самое окно, в которое пять часов назад глядела ему вслед. Ночь наступила незаметно, принеся с собой устрашающий вой волков и уханьесов. Каждый звук, доносящийся с крыши и шорох снаружи, заставляли тело напрягаться, но я всякий раз успокаивала себя тем, что это всего лишь ветер или безобидная белка. Однако, как бы здесь ни было красиво и безмятежно, я находилась в лесу, где-то в горах. Вопреки внутреннему уюту дома и свету от ламп, темнота снаружи пугала. В ней ничего не было видно, но я не могла оторвать взгляд от окна, ожидая тусклый свет фар приближающегося «Мустанга». Проверив время на часах над камином, я поняла, что с последнего раза, когда делала это, прошло всего три минуты, а кажется, вечность. Неужели магазин с едой находится так далеко? Я решила занять себя чем-то, чтобы ожидание не было таким томительным, когда нехарактерный рокот мотора привлек мое внимание, и сердце пропустило удар. Они нашли меня. Машина свернула и въехала на дорожку перед домом, не торопясь выключать зажигание. Меня ослепило ярким светом, не дав возможности разглядеть водителя. Я щурилась, пытаясь прикрыть ладонью глаза, но свет был слишком яркий. Чувствовала себя добычей, загнанной в угол. Первая возникшая мысль — бежать, однако я понимала, что в этой темноте и в незнакомом месте, да еще и в лесу, шанс потеряться и умереть с голоду или от охлаждения выше, чем уйти достаточно далеко и найти помощь. Они все равно догонят меня, и тогда... «Господи!» — тошнота поднялась к горлу от мыслей, что эти варвары были намерены со мной сделать. «Сколько их? Они изнасилуют меня? Снимут на видео, чтобы показать отцу? Что мне предстоит пережить?» Фары резко включились, и темнота вновь заполнила пространство вокруг. Благодаря приглушенному свету, льющемуся из окон дома, я различила черный внедорожник GMC Yukon, в котором сидел только водитель. «У меня будет шанс убежать от одного человека». Я не успела подумать и осмыслить варианты, как водительская дверь открылась, и, судя по силуэту, из нее вышел мужчина. Темнота не позволяла полностью разглядеть его, но фигура крупная и высокая, голова в капюшоне опущена, в руках у него были сумки. Мужчина медленно направился к домику, и чем ближе звучали его шаги, тем громче становился стук моего сердцебиения. Когда ручка на двери опустилась, я закрыла глаза, готовясь к худшему. Я не была готова к смерти, но ее стоило ожидать. «Алессио не мог защищать меня вечно, а папа был слишком далеко. Я же крайне слаба, чтобы предпринять хоть что-то для своего спасения. Бесполезно. Неужели это ощущает жертва, когда ее настигает хищник, что разорвет ее на части? Бессилие и никчемность?» Когда дверь полностью открылась и порыв свежего воздуха ворвался в дом, я сделала глубокий, возможно, последний вздох и открыла глаза, приготовившись встретиться с реальностью. Я ждала самого худшего — людей картеля или кого-то другого, но мои молитвы были услышаны. Олесио стоял в дверях. Я моргнула несколько раз, проверяя, не галлюцинация ли это, или мой мозг, находясь в состоянии страха, играл со мной злую шутку. Может, я сошла с ума? Но это он! Олесио вернулся, он не оставил меня одну. Это не плод моего воображения. Я выдохнула, понимая, что все это время забывала дышать. Он выглядел уставшим и измотанным, в руках две небольшие сумки, Растрёпанные волосы выбивались из-под капюшона худи, глаза красные, словно он не спал несколько суток. А спал ли он? «Ты в порядке?» Ноги сами несли меня к нему, а руки потянулись и обхватили за талию вместо ответа. Уткнувшись ему в грудь, я глубоко вдохнула уже знакомый и привычный запах. «Он здесь!» Олесио напрягся, но после секундной паузы расслабился, однако к моему разочарованию не обнял меня в ответ. Его руки не дотронулись до моих волос, как он делал это всегда, не прижимали к себе сильнее. Он как статуя в моих руках, от которой веяло холодом. Что-то было не так. Я отступила, отпустив его. Олесио смотрел на меня сверху вниз уставшими, налитыми кровью глазами. Брови были сведены к центру, в его взгляде не было ничего теплого. Конечно, я привыкла к его холоду, но сейчас в нем не было привычной мне хмурости и блеска. Сейчас передо мной стоял не тот Олессио, что жил со мной этот короткий промежуток времени. Конечно, он и ранее бывал холодным, грубым и раздражительным, но эта версия... Эта версия выбивала из-под ног почву, потому что с таким отстраненным Олессио я не знала, как себя вести. Я принес еду. Больше ничего не сказав, он вышел из дома и направился к машине, скрываясь за ней. Через минуту раздался хлопок закрывающегося багажника, и Олессио вернулся с продуктовыми пакетами в руках. Он молча пошел на кухню, ни разу не удостоив меня взглядом. Я же стояла на прежнем месте и наблюдала за его движениями. Овощи, фрукты, молочные продукты, хлеб, чай, кофе. Он доставал продукты друг за другом и раскладывал их по шкафчикам и в холодильник, полностью игнорируя меня. Закончив на кухне, Олесио взял одну из брошенных на пол сумок, прошел мимо прямо к дивану и начал молча вытаскивать оттуда свои вещи. Он вел себя странно, словно запрограммированный робот, выполняющий одно действие за другим, раскладывая одежду на диване. Вытащить – сделано. Встряхнуть – сделано. Сложить – сделано. Положить на диван – сделано. И так с каждой вещью в сумке. Что происходит? Терпение было на исходе. Я не могла больше себя сдерживать. О чем ты? Он бросил на меня едва уловимый взгляд, полный искреннего непонимания, будто я спросила про погоду на другом континенте, а не про его состояние, и вернул его обратно к вещам. И вот так терпение иссякло. Не сдерживаясь больше, я подошла к нему и, схватив за локоть, развернула к себе. Его глаза опустились на то место, где мои пальцы обхватили его, а потом поднялись к моим. «Тебя не было почти шесть часов, а теперь ты вернулся и ведешь себя так, будто меня здесь и нет вовсе. В чем дело?» «Ни в чем». Не отрывая от меня глаз, он расцепил мои пальцы и сбросил их в сторону, как будто они обжигали его. От этого движения мне стало не по себе, словно внутри что-то треснуло, словно он пробил дыру в моей груди, оттолкнув от себя и отмахнувшись, как от чего-то заразного. Я скрестила руки на груди в попытке хоть немного скрыть уязвимость перед его действиями и с поддельной смелостью задала вопрос, который волновал меня больше, чем хотелось бы. «Это из-за того, что было?» «Точнее, что чуть не произошло между нами». Я предполагала, что он может почувствовать себя виноватым из-за того, что чуть не случилось, и будет держать дистанцию, но это было ни к чему. Я даже не злилась на него, я злилась на себя. Это я жаждала поцелуя, как полная дура. Это мне было за что стыдиться». К тому же поцелуя все равно не было, потому что он вовремя отстранился, не позволив нам далеко зайти и совершить ошибку, так что ему не за что чувствовать вину. И я за это была ему благодарна. Олесио посмотрел на меня, как на идиотку, от чего мне стало не по себе. «Ничего не было, принцесса!» Нахальная улыбка расплылась на лице если только ты не успела вздремнуть, пока меня не было. Ох, забудьте все, что я сказала ранее. Его не за что было благодарить. Забавно, ведь это ты чуть не поцеловал меня». Я ткнула его указательным пальцем в грудь. «А теперь дуешься, что не сделал этого?» «Дуюсь? Серьезно?» Алессио сделал шаг ко мне, от чего пришлось убрать руку, иначе он сломал бы мне палец своей твердой грудью, накачанной мышцами. Если бы я захотел тебя поцеловать, думаешь, меня бы что-то остановило? Судя по пугающему ощущению, зарождающемуся внизу живота и колотящемуся сердцу, нет. Но я не собиралась подпитывать его и так раздутое эго. Да. «Моя ладонь на твоей щеке или даже колено в промежности!» Внезапно незнакомый гортанный звук разнесся по дому, когда Олесио запрокинул голову к потолку и его начало трясти. «Боже, он смеялся!» Олесио умел смеяться, и, надо признать, это был приятный звук, но он не дал мне возможности насладиться этим моментом» как только открыл свой нахальный рот. «Принцесса, твой аппетитный ротик готов был принять мой язык и ждал, когда мои губы завладеют твоими». Он навис надо мной, заставляя меня приподнять голову, чтобы видеть его, но не притрагивался ко мне. Лишь наблюдал, как хищник за своей добычей. «А теперь дай мне поспать, я чертовски устал». Он не стал дожидаться моего ответа, прошел в ванную и закрыл за собой дверь. Через несколько секунд включился душ, а я приросла к полу, пытаясь успокоить бушующие внутри эмоции. Олесио был прав. Я бы не остановила его, если бы он решил завершить начатое. Я бы позволила ему себя поцеловать. Я злилась на себя из-за этого, но наглость и надменность в его голосе выводили ярость на новый уровень. Ему доставляло удовольствие издеваться надо мной. Смущая и играясь, и я не могла ничего с этим поделать, потому что каждый раз попадала в его ловушки. Топнув, словно обиженный ребенок, я схватила с пола сумку и достала оттуда пижаму. Быстро переодевшись в белую хлопковую майку без рукавов и шорты, больше похожие на трусы, я поспешила к единственной кровати в доме и легла лицом к ванной. Впервые за эти несколько дней я собиралась спать не в его футболке. На мгновение я подумала переодеться, но вовремя отговорила себя от этой глупой затеи. Звук воды затих, и через пару минут Алессио вышел в спортивных серых трениках, свисающих на узких бедрах, и в белой футболке. Его волосы были мокрые, растрепанные, и несколько прядей падали на лоб. Он застыл посередине комнаты. И когда его глаза остановились на моей пижаме, на лице появилось странное выражение, словно он был чем-то озадачен или расстроен, а брови сошлись вместе. Он быстро развернулся, сжимая кулаки по бокам, и, выключив общий свет в доме, лег на диван. Луна проскользнула сквозь большие окна и осветила комнату, достаточно, чтобы я могла видеть, как Олесио пялился в потолок, скрестив руки на груди. Мне хотелось высказаться и заявить, какой он надменный и самоуверенный засранец, но я не сделала этого, однако промолчать тоже не могла. «Надеюсь, в твоих снах ты будешь смелее в своих действиях». Не дожидаясь ответа и устроившись в постели лицом к лесу, я закрыла глаза и попыталась заснуть. Олессио все равно решил промолчать.